Дай-ка мне, Розанна, вон того, испанского. Я в вине толк понимаю. Что, Розанка, жалеешь хорошее вино? Все равно не покупаешь его. Приносят? тогдай тащика ты не стаканчик, а бутыль. Э -э... я никогда не сказал так. Меня воспитывала мама и воспитывал папа коммунисты и политрук. В чекистских войсках МВД работал.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 Слава богу, пока находил к телефону, я успел еще два раза осушить свой стакан. Благо, на галлонной бутылке это почти не отразилось. Понимает ли она, что я могу на нее так смотреть? С такой неожиданной стороны, подумал я. Должна бы предусмотреть и такое. Все-таки была в России. Эээ, -э -э может это мелочи, но из этого складывался для меня ее образ.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 положив руки на стол в этой светлой квартире, а разанно, чтобы стала молодой Еленой, какой она была прежде. Никаких уснуть. Эта дама закатила мне истерику, в результате которой сумрачно, чуть не со слезами на глазах, поставил вопрос ребром. Или я убираю квартиру, или должен идти домой. Было еще сказано, что если я хочу спать, то я могу идти спать к ней в спальню.